На середину котлетной массы положить заправленные жиром макароны, сваренные их в подсоленной воде, можно кашу или картофельное пюре. При помощи салфетки завернуть края котлетной массы и переложить рулет прямо с салфетки на подмазанный жиром противень или сковороду, швом вниз. Затем обровнять рулет, посыпать сверху сукарями, Сбрызнуть жиром и печь в духовом шкафу в течение 15-20 минут до получения румяной корочки. Мясо 400 г, хлеб белый 70 г, вода 100 г, макароны 120 г или каша 100 г или картофельное пюре 500 г, сухари 300 г, жир 40 г, соль по вкусу. Зразы рубленные. Приготовить котлетную массу и разделить её на кружков, положить на них подготовленную начинку и соединить края так, чтобы начинка была в середине. Зразы обвалять в молотых сухарях или в муке, придать им овальную форму и жарить 10-15 минут на сковороде разогретой с жиром. Зразы полить жиром или красным соусом. Начинку приготовить из поджаренного лука и крутого яйца, смешанных с молотыми сухарями. На две части поджаренного лука, одна часть сухарей. За разы можно также начинить гречневой кашей с яйцом и луком. Мясо 400 граммов, хлеб белый 70 граммов, вода 1 десятая литра, лук репчатый 150 граммов, сухари 100, жир 50 граммов, Соль по вкусу. Тефтели мясные в томате. Приготовить котлетную массу, добавить мелко нарезанный поджаренный лук, перемешать, а сделать тефтели в виде шариков размером с крупный грецкий орех, обвалять в муке, обжарить на жире, сложить в кастрюлю. На сковороду, на которой жарились тефтели, Положить нарезанный лук и поджарить. Добавить томат-пюре и прожарить его вместе с луком. После этого влить стакан воды или бульона, прокипятить, приложить всё это к кастрюлю, с техлями добавить лавровый лист, перец горошком и тушить под крышкой 8-10 минут. На гарнир подать кашу или отварной картофель. Мясо 400 г, белый хлеб 70 г, вода 0,1 л, мука 70 г, жир 50 г, лук 100 г, томат пюре 50 г или помидоры 150 г. Соль по вкусу. Баранина с овощами. Баранину обмыть, нарезать небольшими кусками, не удаляя костей. сложить в кастрюлю и залить горячей водой. Кастрюлю накрыть крышкой и поставить на огонь. Как только вода закипит, снять пену, добавить две тыквы, картофелины, соль и варить 1 час. После этого варенину переложить в неглубокую кастрюлю, прибавить нарезанную капусту, морковь и лук и картофель, нарезанный дольками. Воврубы лист, перец и гвоздику. Из бульона вынуть сваренный картофель, протереть его сквозь сито, смешать с процеженным бульоном, залить им мясо и овощи и варить на слабом огне в течение 30-40 минут. Баранина 1 кг, картофель 600 г, морковь 150, лук 100, капуста 250, лавровый лист, гвоздика, перец, душистый, соль по вкусу. Баранина с фасолью. Нарезать небольшими кусочками баранину, посолить, посыпать перцем, обжарить на масле, переложить в сотейник, добавить фасоль в воду и варить около часа. Затем добавить поджаренный лук, нарезанные помидоры и тушить до готовности. При подаче посыпать зеленью петрушки. Баранина 1 кг, фасоль 250 г, лук репчатый 100 г, помидоры 250 г, жир 40 г, перец молотый, соль по вкусу.